Глава 5. Я не стал сразу возвращаться к группе монстров. Сперва нужно было проверить, насколько просто получится воплотить план в жизнь, а для этого требовалось найти под опытного, и желательно, чтобы он был один. Физиология твари отличалась от человеческой. Я вспомнил, как встретил первое эщадие. Оно втягивало носом в воздух, но я был уверен, что меня почувствовали не благодаря запаху. Ветер тогда донёс до меня запах тухлятины. то есть дул он по направлению ко мне. Я отдалился на полкилометра. Не хватало еще, чтобы тварь своим мерзким криком призывала других сутоварок. Вскоре удача мне улыбнулась, и я повстречал голое существо, которое успело вытоптать ровную площадку. На мгновение монстр замер, вскинул голову и начал прислушиваться. Я превратился в застывшее изваяние. Существо смотрело в мою сторону, но явно меня не замечала, хотя я находился в тридцати метрах. Все-таки основное чувство у них — слух. Вот и отлично. Я забрался на дерево, благо, что ветки находились не так высоко над землей. Если бы лес был сосновым или березовым, то можно было бы распрощаться с моим планом. Удостоверившись, что монстр не сможет меня достать, крикнул. «Эй, чудик, я здесь!» Монстр припал на конечности и понес все в мою сторону. Через метров 20 он остановился и начал беспорядочно крутиться, выискивая свою вкусную жертву. Мне долго тебя ждать? Существо определилось с направлением. В четыре прыжка оно оказалось под моим деревом, задрало голову и призывно завяжало. Никто ему не откликнулся. Тварь встала на ноги и забила металлическими руками о ствол. На коре остались глубокие борозды от когтей. Забирайся ко мне. Предложил я и призывно похлопал рядом с собой. Монстр клацнул зубами, из пасти вылетала отвратительная зелёная жижа. Ноги рыли снег, при этом добраться до меня о существова никак не получалось. Описание показало, что это ищадие бездны первого уровня. Противник не сложный, но под его тяжёлый удар всё равно лучше не попадаться. Сразу же полечу к артефакту фиксации. Я прождал 5 минут. Тварь была быстрая и сильная, но очень неповоротливой. Теперь я окончательно убедился, что если займу высоту, то буду в полной безопасности. Лопата ударила о стрём от темечка. Монстр завалился. Я спустился с дерева. Три выпада порадовали меня новой записью в логе о получении одного очка опыта. Теперь нужно было посетить поляну Столпой. Взглянув на труп, я невольно поджал губы. не учёл один момент, который может стоить мне жизни. Их счастья пожирают друг друга и, наверное, за счёт этого повышают свой уровень. Если я убью десяток тварей, то другие монстры просто начнут их жрать, они усилятся, а мне никакого опыта не перепадёт. С другой стороны, если я уничтожу более высокоуровневую тварь, то и опыта будет больше. Или я ошибаюсь? Вдруг тот монстр перешёл на новую ступень из-за смерти несчастного соседа Димки. Такое возможно? Вполне. В следующий час я методично выискивал тварей. Одиночные существа мне не подходили, так что я уничтожал их без малейшей жалости. Логи показывали, что я перешагнул на седьмой уровень. Мне требовалось минимум 2 эшади, которые стояли бы рядом друг с другом. Я в очередной раз порадовался восстановленной ноге. С удовольствием бежал, проваливаясь в глубокий снег. Хоть на улице и стоял 20-градусный мороз, всё равно умудрился зажариться. Ежедневные тренировки не прошли даром. Моё тело не уставало, дыхание оставалось ровным, мышцы не забивались. Вскоре я повстречал на поляне парочку голых существ, которые находились на относительно далёком расстоянии от деревьев. Нужно было подманить их, а только потом уничтожать. Я несколько раз скорапкивался на небольшой дуб. В таких делах нужна тренировка, и делать всё наобум не хотелось. Закрепил на ветках лопату, без неё бежать будет с подручней. Главное не подскользнуться. Монстры двигались в два раза быстрее человека. В открытом поле уйти от них невозможно, нечего даже и мечтать. Интересно, а какая ситуация в той же Москве? Там много зданий, в которых можно укрыться. Вдруг местные жители, находясь на первом этаже, спокойно покуривают сигаретку, пьют кофе и пачками уничтожают тварь из окон. Тоже хотелось бы так. Я отдалился от дерева на метров 50 и что есть сил закричал. Существа запрокинули головы. Не дожидаясь, пока они припадут на четыре конечности, я быстро развернулся и помчался к дубу. Взлетел на него чуть ли не за секунду, оглянулся. Твари стояли на том же месте. Вот падлы голожопые. Пришлось снова спускаться. На следующей попытке я сперва удостоверился, что за мной отправилась погоня, а только потом побежал к дереву. Вскарабкался на него без проблем. Хорошо, что подготовился, и посмотрел вниз. Монстры немного отстали и даже умудрились потерять меня из виду. На этот раз получилось позвать их с высоты. Одну тварь я убил сразу и принялся ждать. Живое существо бессильно пыталось добраться до меня. Я только ухмылялся, смотря в пытавшуюся сожрать меня морду. Спустя полчаса монстр будто потерял ко мне интерес. Он плотоядно поглядывал на шею собрата. Потом, будто в его мозгу что-то переклинило, мутант завизжал и вцепился зубами в горло поверженного исчадия бездны. Я видел, как жадно он отрывает куски плоти. — Кхе-кхе-кхе! Чего скрывать? Не самое приятное зрелище. В месте соединения головы и туловища я заметил серебристую нить. Монстр подцепил её, втянув в себя, будто макаронину, и завалился на снег. Тело конвульсивно дёргалось. Я слышал, как трещат кости и лопаются суставы. Череп покрывается дополнительной бронёй. Когти удлинялись, из позвоночника вылазили шипы. Я тут же спрыгнул и нанес несколько ударов по мутанту. Существо еще не успело прийти в себя, так что никакого сопротивления оказать не смогло. Сидя на ветке, я успел замерзнуть. Анимевшими руками я кое-как отделил голову от туловища. Лог порадовал меня четырьмя очками опыта. Полноценные выводы делать рано, но пока что все указывало на то, что существа не сразу начинают жрать друг друга. От этого и будем исходить. Смеркалось. Я побежал к месту, где сгрудилась толпа мутантов. Нужно было спешить. В лесу темнеет быстро, а шляться без фонаря, и почему я про него не подумал? Гиблое дело. Хорошо, что у меня в интерфейсе есть карта, которая в случае нужды выведет куда надо. Впереди я увидел пару десятков огоньков, затем услышал знакомый визг, а после, беспорядочно врезаясь в кусты и деревья, в мою сторону неслась орава существ. Я кинул по сторонам мимолётный взгляд, увидел высокую ёмку и тут же помчался к ней. В надежде швырнуть лопату вверх. Сейчас она могла помешать корабку с оповеткам. Был шанс, что она застрянет в хвое, а потом я смог бы дотянуться до неё. Со своей смертью я разминулся на одно мгновение. Я ощутил, как по штанине прошла лапа монстра. Внизу, будто стая голодных волков, собралась толпа тварей. Они подмяли под себя не удержавшуюся лопату. Верещание стояло такое, что закладывало уши. Что такое, голубчики? Пытался перекричать я. Зрение проклёнулось, да, а раньше вы меня не видели с такого расстояния. Ну что же, учтём. Я не стал медлить и полез наверх. Раз основного оружия я лишился, то можно попытаться сделать подобие кола. И будем надеяться, что такое копьецо пробьёт в ваши черепушки. И умирать мне сейчас точно нельзя. У меня дома не осталось ни одежды, ни обуви. Я выбрал ветку и достал нож. На обратной стороне кромки были зазубрены, выполняющие роль пилы. За 2 часа удалось сделать несколько импровизированных копий. Можно было бы и обойтись одним, но что будет, если я его лишусь, пока буду мастерить новое, пройдёт время. Убитова Если всё-таки получится кого-то убить, монстра сожрут другие мутанты, а против второго уровня палкой воевать бессмысленно. Стемнело настолько, что в сотни метрах ничего не было видно. Раньние зелёные глаза-твари превратились в два красных уголька. Вас надо было назвать не щадиями Бездны, а щадиями Ада. Мне не было страшно, меня переполнял азарт, будто заядлого карточного игрока. Домиль да кое-щи перед глазами рейтинг показывал, что я очень сильно отстал. Нужно было догонять всех в срочном порядке. Кстати, а ведь можно проверить, по всей ли планете такое творится или только у нас. Я посмотрел на верх топ-листа. Интерфейс перевёл мне арабскую вязь на привычный амбассадор. Хороший ник. Мне нравится. Затем взглянул вниз, но увидел три серых вопросительных знака. Рядом приписка: Абнулян. Найти место с последней инициализацией, сделал я запрос. Девятизначное число начиналось с пятёрки. Быстро же люди поняли, что для этого нужно всего лишь пройти зелёные странные лучи. Значения постоянно прыгали. Я понимал, что некоторые только сейчас подключаются к этой игре, другие погибают окончательной смертью. Что же творится сейчас в городах? Вдруг там ходят целые орды тварей. И ведь они должны же откуда-то браться. или из воздуха появляются. Если последнее то безопасных мест нигде не осталось. Буду я спать в каком-нибудь закрытом бункере, а в пространстве появится портал, через который вышвырнет этого мутанта, и мне только и останется, что пожелать ему приятного аппетита. Я привязал лапником два кола, ещё два взял с собой и начал спускаться вниз. Вот тут прямо вообще темень, ни черта не видно. А А, может, проще было сделать дубино? А греть такой разок другой по черепушке и дело в шляпе. Подумаем, а пока работаем с тем, что есть. Твари не замолкали ни на секунду. Они продолжали верещать, привлекая внимание других монстров. Толпа изрядная, колов 30-40. Главное, чтобы не получилось так, что я убью почти всех, а какой-нибудь последний запрятавшийся голубчик меня. Будет очень обидно. Я обхватил ногами ветку и нанёс первый удар. Застрённая палка выдержала. Кол затрещал, но всё же пробился через довольно мягкий череп. Глаза существа поблёкли, и оно завалилось на землю. Неплохо, работаем дальше. Какой-то ушлый мутант слегка подпрыгнул со вскинутой рукой. Я успел поднять корпус, но всё же коготь разодрал мою куртку и задел предплечье. На мгновение повисла давящая тишина, а следом монстры взорвались восторженной бурей эмоций. Кровошку почуили? А что если я задрал рукав и кое-как смог разглядеть неглубокий порез? Вот заодно и проверю, будут ли хоть какие-то изменения во мне или нет. Если начну обращаться в такое же существо, придётся прыгать в лапы этих тварей. Вдруг превращение необратимо. А если умру, то смогу возродиться рядом со своей хибарой. С одеждой и оружием что-нибудь придумаю. Я провел пальцем по рассеченному месту и смазал конец копья. Твари в предвкушении заклацали челюстями. Я поднес кол к голове мутанта. Монстры принюхивались, но выбивать палку не торопились. В свете глаз я смог разглядеть, как изо ртов высовываются длинные языки. «Скажи «а-а-а-а», — протянул я. Одно из существ разявило пасть. Мимолётно пронеслись мысли, что я кормлю его будто ребёнка с ложечки. Да и выражение его морды стало вопрошающим. Следом я, не раздумывая, сделал резкое движение вперёд-назад. Остриё пробило горло. Монстр упал под недовольный гудок сутоварок. Ну да, я же их не покормил. Но ничего, сейчас исправим. Снова поводил копьём перед мордами, выбрал цель, нанёс удар. На снег рухнула ещё одна потенциальная единица опыта. На седьмой твари я лишился оружия. Существо вонзило клыки в ветку, выдернуть не успел. Я и на дереве-то смог удержаться только благодаря ногам. Пришлось смачивать кровью очередное копьё. Проверил рану. Пока что ничего особенного, просто царапина, не более. Да и благодаря холоду боли почти не было. Теперь я действовал более резко и уверенно. Короткий выпад, возвратное движение, падение монстра. Выпад, возврат, смерть. Снова смазать кровь. Ткнуть в рожу твари. Получить будущий опыт. Когда осталось десяток мутантов, я опять не смог удержать кол. Пришлось лезть наверх. Мысленно порадовался, что заготовил их же запасом. На высоте 8 м на меня отдохнул поток ледяного пронизывающего ветра. От свежего воздуха слегка закружилась голова. А быстро я смог привыкнуть к тухлятине. И что же будет летом? Хотя до лета еще дожить надо. Монстры теперь находились немного выше. Они лезли по телам погибших товарищей. От греха подальше я занял новую позицию. Опять повторил процедуру со смазыванием. Я вонзал копье в глаза, в рот, в головы. Вскоре повисла тишина, которую нарушало только потрескивание деревьев. Мутанты закончились. Прежде чем спуститься, я выждал пару минут. Всё было тихо. Теперь главное, чтобы не появилась очередная страхолюдина. По идее не должна. Все, кто слышал вопли, уже сбежались сюда. Остальные монстры находятся далеко. Я спрыгнул на землю. На всякий случай приласкал ещё несколько тварей и принялся за поиски лопаты. Место, куда она упала, я помнил. Вот только сейчас там лежало около 10 туш. Пришлось отваливать их за ноги. Скорее, я обнаружил черенок и наконец-то смог вытащить своё основное оружие. Теперь же предстояло не самое сложное, но самое мерзкое дело отделение голов от тел, и нужно никого не пропустить. Лучше уж скидывать отрубленные части в одну кучу, чтобы потом не запутаться. На небе появилась луна, которая хотя бы немного смогла осветить произошедшую здесь бойню. Я вонзал острый лопаты, оттаскивал труп, откидывал голову и принимался за новую тварь. Когда остался последний мутант, я решил проверить, что за странная нить находится в области горла, представляя, что разделываю курятину, спорол кожу и сухожилия. Податливая плоть легко поддавалась воздействию затопленного ножа. Отцепив лезвием тонкую верёвку, я выдернул её на поверхность. Описание интерфейса всё так же гласило: «Исчадие бездны. Уровень первый». «Я ожидал, что получу какой-нибудь ингредиент или что-нибудь в этом духе». «Ну, ладно. Нет, так нет». Крепко удерживая нож, надавил на себя. Неизвестная субстанция с трудом разорвалась. Оповещение показало, что существо повержено. Вчитался в логе. «Сорок две твари. Неплохой улов. И почему я не вижу на постоянной основе свой уровень?» Хотя в самом первом сообщении говорилось, что я смогу просматривать личные характеристики только после разрушения алтаря. Ещё бы знать, что это такое и где оно находится. Я снова проверил, не упустил ли какую-нибудь тварь. Вроде нет, всё чисто. Отправился к тому месту, где впервые встретил толпу. Вышел к дороге, на которой просматривались следы трёх ног. Это, по всей видимости, охотники постарались. Я не могу. Заметил разодранные куски одежды и вылезенные кости. А вот и покойный сосед Димка. Не исключаю, что его, как и меня, пристрелили. Обнаружил три тушки монстров. Тела, если не считать простреленных голов, были целы. Бесменная лопата принесла мне ещё 3 единицы опыта. Неподалёку, выбиваясь из общей картины, стоял заваленный снегом бугорок. Я обошёл его и увидел вход в землянку. Принюхался. Да хлятины не пахло. В кромешной тьме нырнул внутрь. Поводил перед глазами рукой, но ладонь и так и не увидел. Зато понял, как действовать дальше. Развернув в интерфейсе карту, приблизил её. Я снова увидел себя, но теперь проглядывалось и пространство в метре от меня. Сделал неуверенный шаг. Мозг, сменив ракурс обзора, беззастенчиво глючил. Я разглядел туристический рюкзак и залез в него. Вскоре рука нащупала продолговатый холодный предмет. Я улыбнулся и нажал на кнопку. Фонарный луч осветил пространство. Они неплохо они тут устроились. Землянка напоминала комнату с колоченными нары и столы. Пол устлан брёвнами и лапником. В четырёх углах болтаются ночники. Я нашёл ветроустойчивые спички и зажёг фитили. Так-то лучше. Три рюкзака лежали под полкой, на которой громоздилась посуда. Четыре пары обуви стояли на досках над складной печью. Рядом валялись сухие дрова и розжиг. Маловероятно, что охотники захотят вернуться сюда в ближайшее время. Проверил клапаны, в которых обычно хранят документы. Пусто. Огнестрела тоже никакого нет. И идти сюда им нет никакого смысла. Я накидал поленьев, брызнул внутри пахучим веществом и поднёс спичку. Гостьёр занялся в считанные минуты. Хотя бы отогреюсь, а то уже ноги почти не чувствую. Поставил чайник. У самого входа обнаружил занавеску, отодвинул и улыбнулся. На меня ровными рядами смотрели пилы, вилы, разнообразные лопаты, ломы. Взял топор. Даже на вид он казался качественнее того непотребства, которым я раньше колол дрова. Я задумчиво провёл пальцем по кромке. Тут же выступила кровь. На рукоятке еще был ценник. Брови непроизвольно взлетели вверх, когда я увидел пятизначное число, начинающееся с тройки. И ведь не из золота сделан. Другие инструменты тоже были недешевыми. Прекрасно. Граблю богатеньких, которые без зазрения совести убили своего товарища. Раз могут себе позволить такие безделушки, тогда точно не вернутся. Для них это мелочь. Вот и славно. будем считать, что теперь я при оружии